если речь шла о знакомых надежных клиентах, вроде содержателей наркопритонов, либо отдавал его розничным торговцам, толкавшимся на пражском рынке у метро Новогиреева, в аптеке на Лубянской площади и в прочих подобных местах, хорошо известных всем наркоманам столицы. Налаженная система конспирации делала таджикскую мафию и ее московскую структуру, созданную Славой Парфеновым, крепким орешком и для милиции, и для прочих возможных противников. Конечно, милиция время от времени ловила мелких сбытчиков и даже выходила через них на так называемых фармацевтов, хранивших и фасовавших товар, но далее цепочка обрывалась так как фармацевты не знали тех, кто привозил товар, а торговцы-посредники не знали друг друга, и даже те из них, кого завербовал лично Слава, не знали, как найти его в Москве. Нигерийские наркоторговцы не принимали и сотой доли этих мер безопасности полагаясь на свой статус иностранных граждан и на то, что из любой затруднительной ситуации можно выпутаться, отказавшись понимать по-русски. Поэтому, Коля Радченко не составило труда выйти на торговавших наркотиками африканцев, а остальное для него и подавно было делом техники. Адетунджи и его компания... Пострадали из-за того, что подумали, будто с ворами в законе можно поступить так же, как с милицией, то есть просто изобразить непонимание и от тебя, в конце концов, отвяжутся. Такое нахальство стоило нигерийцам жизни. Зато их земляки, узнав о расправе, сделались куда понятливее и принялись беспрекословно платить. Первую часть поставленной задачи Колян выполнил, но... Эта часть была самой легкой. Об этом он откровенно заявил Вите Тульскому во время их очередной встречи, на которую Витя привез сумку с деньгами. Недешево ты нам стоишь», — передавая сумку, пожаловался Витя. Но Колян тут же оборвал его. «Ты думаешь, я не знаю, сколько вам платят в месяц эти черножопы?» «Да все благодаря мне». Так что надо не жаловаться, а спасибо мне сказать. И учти, с неграми разобраться было нетрудно. Они держались на виду. А вот таджики — другое дело. Да там, собственно, не только таджики. Там и в их системе и русских хватает. А тут я поспрашивал кое-кого. Их московские агенты все русские. Короче говоря, выйти на мелких сбытчиков, которые толкают товар на улице, Особого труда не составит. Но чтобы выйти на тех, кто может платить, потребуется время. Возможно, даже несколько месяцев. «Да ты что, Колян!» — удивился Витя Тульский. «Братва таких сроков не поймет. Почему так долго?» «Потому что нельзя иначе», — огрызнулся Колян. «Там у них целая система. Тот, кто привозит товар...» не знает того, кто его забирает, тот, кто забирает, не знает того, кому дальше передает, и так далее. Деньги вообще отдельно передаются. Так что придется начинать с самого низу, с конца цепочки, а потом разматывать до конца. У них тут должна быть выстроена своя организация, должны быть свои люди. Ваши азербайджанцы с ними ведь не работают, «Нет», — покачал головой Витя, — «они никого из них не знают». «Ну, то есть из главных товару больше стало?» «Это да, толкачи новые на рынке появились, фармацевты новые, но это все мелкота, низшее звено. Чувствуется, конечно, что новая команда в городе появилась, но азеры с ними разбираться не хотят. Зачем им этот геморрой?» Товар все равно продается, цены не упали. А начнешь разборки, только весь бизнес ментам засветишь. Ну вот, значит, под азеров таджики не легли, подытожил Колян. Значит, у них в Москве своя собственная структура имеется. И весь вопрос в том, захотят большие дяди в душем платить за то, чтобы эту структуру не трогали.